Глава шестнадцатая Рынок так и походил на бочку, набитую селедкой. Причем вертикально, да еще передвигающейся типа на хвостах. Это особенно хорошо видно с причудливой эстакады из янтарно-прозрачных блоков, похожих на слипшийся попкорн. Я бы никогда и не увидел эту конструкцию, хотя начиналась она у самой земли, поскольку проявился попкорн лишь повинуясь жесту Кархана, а точнее по запущенному дроу-заклинанию, повисшему у меня в интерфейсе бафом в виде фасетчатого шара с горизонталью. горизонтальной прорезью. Прорезь на мгновение превратилась в ниточку, словно подмигнув. Да, это какой-то странный глаз. Название же Баффа «Нити рынка» ни о чем интересном мне не сказала. Распрашивать же пока не стал, хотя это невладение ситуацией очень раздражает. Территория рынка с этих нитей – сплошные крыши павильонов, прилавков и ларьков. Причем, как я теперь видел, каркасы всех сооружений состоят из этого попкорна, лишь снаружи облицованы привычным способом. Макс шел неспешно, но получалось все равно намного быстрее, ловкости у него определенно больше, чем у Кассиди, хотя Гноме ловкость идет профильным бонусом. Уровень он мне не открывает, но и так ясно, что изрядный. Меня так и подмывало спросить, едва сдерживался, чтобы не нарваться на ехидный ответ. Высокие его сапоги ступают мягко и бесшумно, даже если он наступает на самый край пенистого пузырька. Я же с трудом держался середины, то и дело маша руками, чтобы удержать равновесие. Но и тогда не падал лишь потому, что эльф в мгновение ока успевал в последний момент поддержать. Когда его жесткая рука очередной раз удержала меня от падения на головы покупателей, я возмутился. «Макс, ты специально меня сюда затащил, что ли? Если хочешь внушить мне по дороге психологическую хрень вроде «рука помощи», лови хоть не за бороду». Дроу хмыкнул. И в мыслях не было ничего тебе внушать на этот раз. А борода у тебя просто очень удобная для хватания. И я не предполагал даже, что ты настолько неловок. Хотя и радует, что ты можешь хотя бы просто стоять здесь, не падая. Но мы уже пришли. Вот вход в конюшни. Только ты там не дергайся. Конюшни в центре рынка? Договорить не удалось. Бороду вновь рвануло, и я чуть не заорал, когда под ногами пропала опора, а мы провалились во тьму. Впрочем, полет оказался коротким, а приземление мягким. Под ногами спружинило, я посмотрел под ноги и чуть снова не заорал. «Да еще бы! Мягкая под ногами оказалась полупрозрачной паутиной, а прямо под башмаками оказался огромный паук. Он нервно дернулся, жвало выскочили из паутинного пузыря, брызнувшего желтым. Я с ужасом увидел торчащую оттуда птичью лапу, что сразу начала судорожно сжиматься, хватая воздух. Впрочем, как следует рассмотреть не удалось. Побеспокоенный паук умчался в темноту. Я задрал голову и почувствовал, как зашевелились волосы. Везде». «Мы стояли в центре внушительного кокона, сотканного из паутины, и по его стенам, отгороженные лишь тонким плетением паутины, сидят десятки пауков всевозможных форм и расцветок. И объединяет их лишь одно. Они все здоровенные!» Под ногами задрожало, и я подпрыгнул. На место убежавшего примчался еще один паучара и сходу ударил хелицерами прямо под моими пятками. Сквозь паутину высунулись два кривых клыка, на кончиках которых я с ужасом увидел крохотные дырочки, сочащиеся прозрачной гадостью, а они одним рывком раздвинули сетку и распахнули треугольную пасть, полную иглоподобных зубов. «У, ты мой хороший», — просюсюкал Макс с умилением, — «встречает папочку». Эльф ловко бросил вниз фигню вроде груша. Рассмотреть не успел, как в нее, чавкнув, вонзились зубы, и складки рта, поросшие коротким мехом, зашевелились, словно цветок вдруг научился жевать лепестками. Макс же натянул перчатки. «Зеленую тлю скороходы лос могут есть без предварительной подготовки. А они для них как конфетки. Горн, да на тебе лица нет. Арахнофоб, что ли? Эмоции зашкаливают гноме. Ты посмотри внимательно, они же миленькие, как песики». Эльф смотрел с ожиданием, словно и впрямь показывал умильного щеночка. Я откашлялся и просипел. «Не эмоции, пока только слюни, да и те матом. Ты куда меня притащил, темный?» Под ногами вновь требовательно зачавкало. На зубах я увидел прилипший кусочек зеленой шкурки. Макс бросил пауку еще одну тлю и повернулся ко мне. «Обычная конюшня-дроу. Паучня каковых тарантулов». «В этой игре темные эльфы — повелители насекомых, так что раз мы теперь работаем вместе, привыкай». Я посмотрел в бессмысленные пуговицы черных глаз паука, ответил с отвращением. И воняет от него чем-то... чем-то... Макс прервал. «Вообще-то знатоки говорят, что пахнет здесь копченой на полынном дыму индейкой. Не знаю, так ли это, но уж точно лучше, чем в человечьих конюшнях. В Росланд очень детально к запахам относятся, на мой взгляд, даже излишне. Сам паукан вообще ничем не пахнет. Сейчас выберемся отсюда, понюхаешь». «А как?» «Увидишь», — отрезал Макс, нахмурившись. «Все, хватит. А это уже пауку, вновь защелкавшего пастью в требовании очередной конфетки». А то наешься и не вытащит тебя потом отсюда, жопа ленивая. Эрл провел рукой по овальному выступу с виду такому же, как и гирлянды попкорна снаружи. Отбросил моток, прилипший к пальцам паутины, дернул какой-то выступ. Потом пнул и снова дернул. В ответ зубастой ракушкой приоткрылась крышка. Он потянул оттуда какую-то палку, что согнулось от усилий, как удилище с попавшейся крупной рыбой. И я едва увернулся от вылетевшей из недр и описавшей круг на леске какой-то капающий дряни. Глотку вновь перехватило, я лишь тупо просипел. «Это... это...» Эрл расхохотался. «Главная часть паучьей упряжки. Горол диарин. По сути, вроде морковки перед носом ослика. Чтоб шел вперед, пытаясь ее достать. Только пауки в этой игре очень ярко выраженные ослики». Он качнул удилищем горолдиарина на толстой леске паутине. Упруго качнулась чья-то нога в серебристой кисее, как в целлофановом пакете. Немного отлегло, когда опознал на конце, в котором продет крюк, копыта. Паук под ногами засуетился, было ища проход в напольной паутине, но не найдя замер, чего-то ожидая. В черных кругляшах глаз, которых на морде у него восемь, загорелись красные точки. Макс же выдернул свободной рукой из ракушки широкое седло со свисающими по краям серебристыми ремнями. Кивнул мне, сказав, «Достань из сундука еще подушку и попону, а то рук не хватает». Тут из-под купола раздались звуки, словно лопались толстые нити. Я вскинул голову и закричал «Осторожно!» Сверху, придерживаясь задними лапами за паутины, тянущиеся из брюшка, соскальзывала три паука размером с баскетбольный мяч. Макс отмахнулся небрежно. «Попонки — это фиолетовые рулоны, а подушки — та хрень, которая как подушки, только с двумя ремнями. Это для тебя будут вместо седла». «Наверх смотри!» — рявкнул я, сжимая кулаки. Уже два паука тянут к нему лапы, глаза сияют зловещим оранжевым светом. Крючки хелицер нацелены в голову. Но тот, не глядя, махнул рукой, гулко шлепнув по брюху ближайшего, и тот закачался на нити, крутясь и беспомощно суча лапами. Эрл мельком глянул на них и увел удочку с ногой в сторону. Сказал с усмешкой, «Не обращай внимания, это паучата, все время жрать хотят. Взрослые-то понимают, что только хозяин корм даст, а эти ко всем кидаются. Молочные еще, глупые совсем». «Молочные паучата», — повторил я, чувствуя, как тупо хлопаю глазами. «Все ясно, че. Молочко, значит, лакают, как щеночки. Песики, блин». К счастью, ошибиться и вытащить из сундука что-то другое оказалось невозможным. Похоже, это специальное хранилище сбруи. А усмешка Макса, на удивление, сейчас была обычной, даже добродушной. Никогда не думал, что он может просто улыбаться. Первоначальный страх прошел, и, вытаскивая скарб, я наблюдал, как он дразнит юных арахнидов, размахивающих лапами в попытках ухватить вожделенную морковку с непроизносимым эльфийским названием. Он продолжал говорить. Конечно, молочные. Пьют только то, что паучиха приготовят. У них переваривающего яда до первой линки нет. У взрослых пауканов четыре вида ядов. Парализующий, обезболивающий, замедляющий и консервирующий. Но и комбинируют они их знатно. А у этих только два. Болевой и ужасный. В смысле укус, дебаф ужаса вешает секунд на 10, Примерно на 10 для дроу. А так многое зависит от массы тела, устойчивости, времени суток и куч всего. Гному не нужно этого знать. Макс явно проделывал рутину, седлая тарантула, как, видимо, в средневековье, не прекращая разговора, седлали лошадей. Правда, выглядит это куда экзотичнее. Сначала он особым движением дернул под ногами, и паутина разошлась. Его скаковой паук именно этого и ждал. Выскочил, как черт, из табакерки. Но Дроу, как опытный тариадор, отвел удочку с ногой-морковкой в сторону, а сам шлепнул седло ему на спину, сразу же воткнув удилище в специальный держатель. Паук затанцевал, пытаясь достать недосягаемую добычу, болтающуюся прямо над головой. А Кархан тем временем натягивал ремни, устраивал, поправлял мешочки неведомого назначения. Слегка охреневая от этого шоу я пробормотал. «Ишь ты, обезболивающий яд даже. Прямо местная анестезия». Кархен подтянул очередной ремень, уперев ногу в брюхо паука Отчего тот распластался, прижавшись к паутине У них любой яд урон наносит А этот, напротив, работает как лечилка Если один раз укусит А вот если тяпнет сразу после замедляющего, то замедление усилится А вот если укусит потом консервирующим То если у тушки меньше 10% жизни Сразу полностью пропадает и перестает восстанавливаться выносливость Так пауки готовят живые консервы «Ну что замер, садись вот сюда!» Он похлопал подушку, пристроившуюся за седлом, и добавил. «Видишь рукоятки? Держись за них и крепко!» «О, сколько нам открытий чудных!» Пробормотал я, и, цепляясь за острые щетинки на лапах паука, кое-как взгромоздился на колышущееся брюхо. Под моим весом оно приподнялось, как спинка кресла. Правда, очень пологово, типа кушетка-лежанка, но расслабляться что-то не тянуло. Дро уже устроился на головогруди, сунув колени в чехлы над плечами передних лап. Я едва успел ухватиться за рукоятки сиденья, торчащие на манер велосипедного руля, как удочка с копытом с мудреным названием Гаралдиорил качнулась с хитрым вывертом вперед. Скаковой тарантул рванул по стене вверх. Через пару мгновений яркое солнце сверкнуло в глаза, а ветер вышиб слезу, забросив мою уже порядочно отросшую бороду за плечо. Перевалив через край открытой в небо паучьи конюшни, восьмилапый скакун на миг замер, а потом ухнул вниз, как вагонетка американских горок. Макс развернулся в полоборота, крикнул «Здорово, да?» А я еле сдерживал вопль. Паучище вихрем скользил по двум прозрачным паутинкам, выглядевшим под его толстыми лапами настолько незаметно, что, казалось, появлялись прямо перед ним из воздуха, а исчезали уже метрах в трех позади. Похоже, дроу законы рынка были не писаны. Ну или, может быть, максовская эрловость сработала. Охранник на стене вскинул было лук, заметив нарушителя, но тут же опустил, подняв руку в приветствии. Впрочем, Кархан не ответил, сосредоточившись на управлении. Паукан доскользил до одной из торчащих в стене рынка мачт, которые, оказывается, работали не только держателями флагов. После чего я ахнул, когда паук рванулся головой вниз, словно упал. Рога, седла же в этот момент чуть не сломали мне грудину. Еле успел напрячь руки Эрл сидел словно приклеенный Лишь мельком глянул назад Не слетел ли гном Доткнул носком сапога над мельтешащими лапами скакуна Что задвигались еще быстрее Противоположная сторона рынка битвы избежала Да, здесь, похоже, и бить-то было некого Мостовая, с виду такая же, как и на стороне въезда, пуста Только вдоль обочины кое-где скучают вездесущие дикие торговцы Которые с этой стороны, похоже, и слыхом не слыхивали о нападении Вдоль дороги покачивают светло-зеленой листвой тонкие деревца. Едва паук ворвался под их сень, как эльф расслабился, развалился в седле в полоборота, перестал бросать по сторонам взгляды, внимательные и зоркие. Ответил мне на незаданный вопрос. «Бамбуковые плантации начались. Здесь орков не встретить. Через их густые заросли они тупо не могут пролезть. А главное, не могут пробраться их варги. «Я думал, твой паукан может этих полосатых волков не опасаться. Сам же говорил, у него яд такой, яд секой. Макс усмехнулся. У меня скаковой тарантул, я его затачивал на скорость, и обвес у него на скорость. Впрочем, и боевые пауки проигрывают варгам в схватке. У этих зверей интеллект значительно выше. Они создают новые приемы прямо на ходу, и если выживают, используют потом очень успешно. Опять же, у волков силы больше. Да, наш орк рассказывал, как темные эльфы подло расстреливают их издали, оставаясь недосягаемыми для ближнего боя. Кархан расхохотался. «Ну, конечно же, подло. С точки зрения орков надо честно схватиться лицом к лицу, чтобы они своими читерными божественными железяками покромсали. Но абсолютно честно и героически». Эльф осекся и резко потянул управляющую удочку в сторону. Паук заложил крутой вираж и шмыгнул на едва видимую в зарослях тропу. Скорость снизилась. Я рассмотрел влажно поблескивающие паутинки, что, похоже, удерживали кроны бамбуковых палок, не давая им сомкнуться над тропой. Тропа тянулась прямо как стрела, но по сторонам то и дело мелькали такие же тропы, похоже, разбивая бамбучник на участке. «Кархан, а зачем эльфам столько бамбука-то? Весь континент удочками, что ли, снабжаете?» «Нет», — ответил Эрл. В тот же миг мы выскочили на открытый участок. Уши заполнил мерзкий чавкающий скрежет и кислый запах силосной ямы. Дро уже продолжил фразу, указав рукой. «А вот тебе и ответ!» На земле ворочался, чавкал и скрежетал целый ковер из рыжей саранчи. Макс вскинул удилище, заставив паука остановиться, в безуспешной досаде пытаясь ухватить морковку копыта. А я увидел, как дрожат и падают тонкие стволы бамбука, исчезая в прожорливых пастях, толкающихся и заползающих друг на друга насекомых размером с поросенка. Некоторые пытались вылезти на тропу, но упирались в туго натянутые паутинные веревки, по ним от касаний змейками мчались молнии разрядов, и насекомые послушно возвращались в чавкающую толпу. А Эрл пояснил. Темные эльфы Росланд — повелители насекомых. По местной легенде, древний народ перворожденных разъединился надвое из-за противостояния богов. Лос — богиня насекомых, и Кореллон — ее муж, бог деревьев. Такой вот божественный вышел развод. Ну и потом пошла специализация народов, пошедших разными путями. Лесные эльфы получают ману и все ингредиенты от живых растений. А темные дроу... Макс свесился с паука и ухватил упавшую на тропу вершину бамбука и продолжил. Темные от мертвых. Зеленые листья разом побурели и осыпались. Коричневый же суставчатый ствол посерел и через мгновение рассыпался облачком праха. Ладонь же эльфа на миг окуталась зеленым сиянием. Он удовлетворенно хмыкнул и пояснил. Когда эльфы были единым народом, у них была специализация «древесный палач». По сути, несмотря на мрачное название, всего лишь садовники, вырезающие неправильно растущие ветки, удаляющие валежник, убирающие ненужные травы. Эта специальность у лесных эльфов, кстати, так и осталась. Но в давние времена служительницы Лос научились впитывать силу ветвей, в которых оставалось хоть немного жизни. Ну а дальше больше. Палачи учились уничтожать и живые растения, получая мощные притоки маны, что для лесных эльфов настоящее преступление. Со временем Кареллон, отец эльфов, проклял таких палачей, поскольку в поисках дополнительной силы слишком многие эльфы свернули на путь уничтожения растений. На этой почве он поссорился с женой, одобрявшей подобные эксперименты. Вот такой произошел развод у них божественного уровня. Из-за проклятия отца народа у темных эльфов теперь не восстанавливается мана, но ее легко восполнить, как я вот прямо сейчас и сделал. Эрл вновь наклонил управляющую удочку, и паук побежал дальше, щелкая хелицерами, а саранча мигом осталась за спиной. Я погладил бороду, не забывая придерживаться за рук из сидения. Спросил недоуменно. «А саранча при чем? Или вы их, это, едите, что ли, как праведники Акрит?» Правильный вопрос, гноме, весело ответил Макс. Саранчада и другие специальные насекомые это концентрированные накопители маны. Растения, конечно, есть везде, но все же мы хоть и темные эльфы, но не оставляем вместе сражений или охоты за собой лунный ландшафт, что, по идее, требует необходимость постоянного восполнения маны. По мне, так этот божественный дурак Кореллон поступил совершенно по-идиотски со своим тупым проклятием. Хотя, возможно, оно попросту сработало неправильно. Все-таки в те древние времена магия перворожденных была едина. Как, собственно, у всех местных народов работает принцип Троицы. Отец, мать, дух. Вот дух, вероятно, и не одобрил семейных разборок, внеся коррективы. Но мне не интересна история для наухих. Есть среди нас, конечно, и книжные черви, но их мало. Здесь важнее тот факт, что мощные заклинания дроу требуют очень много маны, и с растений элементарно не получить такого количества. А вот стержень саранчи — отличный внутренний орган, способный накапливать и удерживать ее очень много. Для этого ей просто нужно сожрать очень много растений. «Держись!» Я судорожно вцепился в рукоятки, а паук заложил резкий вираж и вломился на узкую просеку, перпендикулярную основной тропе. Повинуясь подергивающейся удочке в руке Эрла, который словно рыбак блеснил в лунке рыбу, Арахнит тяжело развернулся на тесной тропе кругом. Не успел я задать возмущенный вопрос, как перед носом промчались сразу несколько пауков, на которых я успел рассмотреть закованных валы и доспехи эльфов. Кархан пояснил. На карте у меня дорога подсветилась красным, светофор такой эльфийский, сообщает, что нужно пропустить приоритетный отряд. Я Эрл, поэтому обычно уступают мне, потому и не встретили никого, хотя тут постоянно снуют по своим делам десятки дроу. Но бывают такие моменты, когда и Эрлу приходится уступать.